Доброта, определение, благодетельный характер и расположенность. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, доброжелательность, добросердечность. Возможные причины, взросление в любящей семье, сильное чувство близости с окружающими, признательности и чувство сопричастности к миру и его обитателям. Вера в то, что проявление доброты – верный способ обращения с людьми. Персонаж испытывает эйфорию, если угодил окружающим и хочет повторить этот опыт. Влияние доброго отношения в прошлом – высокий уровень эмпатии. Связанное поведение. Персонаж делает все возможное, чтобы помочь тому, кто попал в беду. Персонаж щедро тратит деньги, время и силы. Персонаж внимательно слушает окружающих, чтобы проявить интерес к сказанному. Персонаж действует, когда кто-то попадает в затруднительное положение, готовит еду, отправляет открытку и так далее. Персонаж ободряет и поддерживает словами. Персонаж призывает окружающих вместе прийти к кому-то на помощь. Персонаж проявляет доброту, даже когда в этом нет выгоды для него самого. Персонаж ставит потребности окружающих выше собственных. Персонаж выражает истинную радость от чужих хороших новостей. Персонаж скорбит вместе с теми, кто перенес утрату. Персонаж этично реагирует на неприятность Терпеливость. Персонаж преподносит подарки. Персонаж всецело поддерживает чужие стремления. Персонаж придерживает дверь для других. Персонаж часто улыбается. Персонаж производит приятное впечатление и располагает к себе. Персонаж доступен для окружающих в любое время суток. Дружеская поддержка тех, кто лишён друзей. Персонаж формулирует реплики как можно деликатнее. Персонаж делает все возможное, чтобы не обидеть окружающих. Персонаж хвалит людей, а не унижает. Персонаж хорошо умеет слушать. Персонаж инициативно оказывает помощь. Персонаж скрашивает день другому человеку без всякой причины. Персонаж оправдывает поведение окружающих. Персонаж грустит или злится при виде дурного отношения к людям. Персонаж разрешает конфликт мирными средствами. Персонаж доволен тем, что имеет. Персонаж не высказывает свое мнение, если оно может кого-то ранить. Персонаж замечает и комментирует хорошее, делает комплименты, подмечает хорошую погоду. Связанные мысли. Похоже, еноты опять рылись в бабушкиных мусорных контейнерах. Уберу-ка я все это прямо сейчас. Могу заодно заняться газоном Стэна, пока стригу свой. Спрошу Молли, нужно ли, чтобы кто-то забирал ее почту, пока она в отъезде. В последнее время на работе все ворчат, Брауни поднимает им настроение. Связанные эмоции. Пыл, благодарность, счастье, любовь, умиротворенность. Положительные аспекты. Добрые персонажи искренние и откровенные. Их щедрость и позитивный настрой притягивают людей. Они наблюдательны и хорошо умеют слушать, ободряют словами и жестами, когда окружающие больше всего в этом нуждаются. Многие добросердечные люди считают своим долгом помочь, когда и где возможно, даже если ради этого придется пойти на жертвы. Отрицательные аспекты. Добрые персонажи, Умеют проявлять щедрость, но зачастую оказываются в растерянности, когда на их действия отвечают добротой. Они могут ощутить необходимость отказаться от подарка или отплатить за такую отзывчивость, из-за чего у дарителя может возникнуть чувство неудовлетворенности. Они также обычно отклоняют помощь или не признают ее надобность, лишая окружающих возможности испытать удовольствие, которое возникает, когда делишься. Так как добрые персонажи умеют отдавать, а не принимать, они легко становятся жертвами манипуляций или злоупотребления со стороны тех, кто хочет ими воспользоваться. Пример из литературы. пит Трибут Дистрикта 12 в голодных играх проявляет доброту и сострадание к окружающим даже в ситуациях, когда каждый сам за себя. Ребенком он отдал подгоревший хлеб голодный Китнис, и за это его побили. В Капитолии Пит делает все, что в его силах, чтобы Китнис понравилась благотворителям, а затем продолжает защищать ее, когда на протяжении игр ее преследуют другие трибуты. Дополнительные примеры из литературы и кино. Венди Бимиш «Огни святого Эльма», физик принцесса невест Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность, непорядочность, независимость, зацикленность на себе, травмированность. Сложности для доброго персонажа. Жизнь в среде, где доброта, редкость и повод для подозрений. Столкновение с ситуацией, когда мотивы персонажа ставятся под сомнение. Сотрудничество с тем, кто откровенно пользуется добротой персонажа. Персонаж имеет дело с эгоистичными людьми. Персонаж проявляет доброту к тому, кто приносит одни неприятности. Персонаж узнает, что его доброты не хотят или не нуждаются в ней.